Глава седьмая Слез с дерева я так же, как и залазил, стараясь подгадать удачный момент, когда в мою сторону никто не смотрит и мимо не идет. И вроде мне везло, так что, спрыгнув на землю, я сразу же побежал в сторону нужной доски в заборе. Никакого особого секрета там не было, и я без труда пролез внутрь, так же, как и тот пацан. Теперь осталось не попасться на глаза слугам и охране. Здесь, в фруктовых деревьев, я был в безопасности. Но дальше могут возникнуть сложности, ведь чем ближе к дому, тем меньше места, где можно притаиться. А что внутри, я вообще понятия не имел. Хорошо, хоть с дерева обзор был и впрямь неплохой, так что я успел хорошо изучить устройство двора и даже понял, где находится черный вход. Правда, даже там риск все равно оставался, потому что слуги им пользовались. И именно так и вычислил его расположение, когда из него выскочила какая-то горничная с вазой, нарвала цветы в саду и упорхнула обратно. Что ж, буду надеяться, что мне повезет. Не зря же я потратился на куртку с плюсом к удач. Хотя вряд ли плюс один к считается серьезной прибавкой в этом мире. Иначе вряд ли бы я смог найти его на дешевой куртке. Но любая прибавка лучше, чем ноль. Так что пророчь сомнения такими мыслями я прокрался под сенью деревьев до выхода из фруктового сада, а затем и до курятника, а уже от него рукой подать до черного входа. Путь я выбрал не случайно, а потому что дворовые собаки были привязаны вдали от птиц, возможно, специально, чтобы их не нервировать, и мне это сыграло на руку. Правда, если я все-таки хочу украсть лошадь, то придется как-то открыть ворота в другой части двора, где как раз они и обитают» но буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Кто знает, может, я там внутри коробку с фамильными драгоценностями найду или какой-нибудь крутой артефакт. Что ж, пока все шло неплохо, и входная дверь не скрипит, и даже попал я не в комнату, полную слуг, а в темный коридор. Пройдя чуть подальше, я заметил, что он сильно разветвляется. Знать бы, где что... Но я рассудил, что все самое ценное, скорее всего, хранится в хозяйских спальнях или кабинетах, а они наверняка на втором этаже, так что надо искать лестницу. Я услышал торопливые шаги и замер. Теперь главное понять, откуда именно звук, чтобы правильно выбрать место, где спрятаться. Вроде справа. Я толкнул одну из дверей с другой стороны коридора, и она поддалась оказавшись какой-то подсобкой с кучей стеллажей, полок и инструментов, наваленных то тут, то там. И я притаился за одним из стеллажей с теневой стороны комнаты, подальше от света из окна, надеясь, что кто бы там ни шел, идет он не сюда. Вот только удача не сработала, и дверь отворилась. Я затаил дыхание, но, может, меня хотя бы не заметят. Я стоял так, чтобы сквозь щель между наваленными на стеллаже вещами и одним глазом мог видеть, что происходит в комнате. Похоже, это та же самая горничная, что носилась по двору с вазой для цветов. Особо не задерживаясь, она схватила стоящее рядом с дверью ведро со шваброй и тут же куда-то свалила. Повезло. Подождав, пока ее шаги затихнут, я пошел дальше. На удивление, долгое время мне на пути больше никто не попадался а чуть позже я понял, почему. Когда я почти добрался до лестницы, то в комнате неподалеку услышал женский смех и мужской голос. «Ну, я шарахнул ему молотом прямо по девичку. Ща покажу». Послышались какие-то шорохи, а потом звук удара и треск. Вот как этот арбуз прямо раскололось. Снова смех, в том числе и мужской. По всему слышно, что там собралась большая компания. Мне было очень интересно, сколько там всего людей, но заглядывать в комнату я не решился. Зато заметил прямо напротив нее большое зеркало. Вот и не надо рисковать. В зеркале отражался кусок кухни, в которую действительно набилось много народу. В основном служанки, но были и четверо мужчин, один из которых выглядел очень даже солидно. В качественной на вид кольчуги с внушительным молотом. Он стоял прямо над лежащим на полу большим расколотым арбузом, брызги от которого разлетелись по всей комнате, и в том числе попали на девок-служанок, которые от этого еще сильнее начали смеяться и кокетничать, слизывая с пальцев сок. Еще двое были похожи на обычных охранников, которые вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, решили затусить с кружкой пива в руке. А вот четвертым воином был Алтрус. «Да-да, тот самый, которого я убил вчера утром. Вот уж не ожидал встретить его здесь. Вряд ли это его дом, не похоже, что та лавка, где торгует его жена, может приносить такой доход, чтобы обеспечивать подобное поместье. Вон воин с молотом на владельца походил уже больше, но тогда странный он какой-то. Зачем ему зависать вместе с прислугой на кухне? Других дел, что ли, нет?» Хотя мне в любом случае было только на руку, что они все тут собрались, а не бродят по поместью. Может, удача на куртке и впрямь работает. Я хотел уже тихо подняться по лестнице, как вдруг услышал кое-что интересное. «Зря ты со мной идти отказываешься, Алтрос. Уж я его в два счета уделаю, а то бы свои уровни назад вернул». «Да я бы рад, Фолкерт. вот только Марго». «Да что ты заладил?» — вспыхнул его собеседник. «Марго да Марго». Давно ты стал таким подкаблучником? Я тебе по старой дружбе предлагаю. Когда еще одиннадцатый уровень возьмет первого в подземелье, сам подумай». «Вот именно», — начали поддакивать Фолкарду девушки, поглядывая теперь на Алтруса с явным презрением в глазах. «А я вообще отбор в герои не прошел», — сокрушенно протянул один из охранников. «Уж я бы такую шанс не упустил». Даже в зеркале я видел, как их слова тяжелым грузом ложатся на Алтруса. Осуждение друга и насмешки знакомых девушек делали свое дело и заметно влияли на желание героя дальше прислушиваться к женушке. А я тем временем уже думал, что мне делать с одиннадцатым уровнем, который вскоре собирается ко мне в гости. Но то, что он имел в виду именно мое подземелье, сомнений не вызывало. «Дурак ты, Алтруц, многие лишь мечтают стать героями, а тебе удалось. Ну, теперь ты просто сдаешься». А помнишь, как мы вместе начинали?» «Тебе легко говорить», — спалил Алтрус. «У тебя все выходит легко. А я только за последние полгода умер девять раз. Да если бы не Маргарит, то я бы уже год ожидал в бесплатной очереди на воскрешение. Она мне не простит еще один провал». «Да не будет никакого провала. Ты меня оскорбить, что ли, хочешь? Думаешь, я с тем твоим жалким крысиным лордом не справлюсь?» «Он не мой. К тому же не такой уж он и слабый. Да и не один он был». «В общем, решено. Сегодня к мы, а завтра же идем в подземелье. А если ты вдруг умрешь, то я сама оплачу твое воскрешение. И не спорь». «Ну, раз так-то я согласен», — расплылся Алтрус в улыбке. ведь сегодня гуляем. Сонечка, разливай вино!» Фолкарт хлопнул по попке одной из девушек и добавил. «Вот что ты теряешь, дружище!» «Благодаря гильдии героев моя жизнь застрахована, а я могу останавливаться в самых лучших домах, даже если их хозяева в отъезде. Ты тоже должен набрать пятый уровень и уехать в Лигланд, где мы снова будем вместе следовать за нашей мечтой. Хватит тухнуть в Звездолесье». После этой вдохновенной речи в комнате снова воцарился мир, дружба и бухло. Правда, презрение при взгляде на героя подкаблучника из глаз девушек уже никуда не пропало. Я же подумал, что вряд ли услышу еще что-то важное, и начал потихоньку подниматься наверх. И так было над чем поразмыслить. Мне и повезло, и нет. С одной стороны, я узнал, что хозяева этого дома в отъезде, что в принципе и понятно по поведению слуг. Только односознательная горничная за всех отдувается, остальные бухают. Еще, скорее всего, до завтрашнего утра на мое подземелье никто не нападет. Так что есть немного времени, чтобы придумать план. А с другой стороны, нападение все-таки будет. И если Алтрус не представляет из себя никакой угрозы, он и так был третьего уровня, а после смерти, видимо, потеряла его, то вот что делать с Фолкардом. Я еще не сталкивался с героями его уровня и вряд ли успею так сильно прокачаться за ночь. хм а может и правда, если торопиться домой мне незачем, Ведь если я знаю, кто и когда будет нападать, то я смогу спокойно остаться здесь на какое-то время. Дождаться, пока Фолкарт нажрется, как свинья, на что он явно настроен. А если и нет, то можно ему помочь. Ну, например, подлить им что-то крепкое вино. Не знаю пока как, но они же явно хранят выпивку не на кухне, а в подвале. И тогда, когда он захрапит, можно просто прирезать его во сне». Конечно, у него высокий уровень, но если я перережу ему глотку, это же явно будет критический урон. Наверняка. И это хоть и рискованно, но гораздо безопаснее, чем пускать его в своё подземелье. А там, может, и опыта за него отвалят столько, что если он вернётся, я без труда его одолею. Да, выглядит как отличный план. Осталось только запастись терпением и не спалиться раньше срока. Тем более, что мне есть чем заняться и ведь сюда вообще не ради убийств пришел. Грабеж. Вот моя основная цель. И раз уж хозяева поместья в отъезде, то тут сам бог велел выгрести у них как можно больше ценностей. Может быть, они еще и на героя подумают. Хе -хе. Если сначала у меня еще оставались какие-то сомнения насчет того, что я собираюсь сделать, то после того, что я подслушал, они исчезли совсем. Этот козел Фолкарт еще меня крысиным лордом назвал. «Ну вот как крысу я его и заваллю, сам напросился. «Да и кто тогда он сам, если с одиннадцатым уровнем хочет выйти против совсем новичка? Пусть даже и темного. А я-то, в отличие от него, возродиться не смогу. Так что тут не до сантиментов и красивых речей про честный и достойный бой». Так размышляя, я потихоньку исследовал второй этаж. Здесь было совсем спокойно, и по пути мне никто не попадался. Правда, я быстро понял, что легкого ограбления все-таки не получится. Большая часть дверей на этаже оказалась запертой, а взламывать замки я не умел, как и не имел при себе подходящих инструментов. В общем, многочасовой опыт игры в Скайрим здесь оказался бесполезен. Те же двери, которые открывались, не хранили за собой толком ничего интересного. Я мог начать разве что снимать картины со стен, да собирать вазы, Но хотелось найти что-то более компактное и при этом дорогое. Вот драгоценности или артефакты были бы идеальны. Но если они и хранились в этом доме, то до них я добраться пока не мог. Правда, стоит еще подвал проверить. На его поиски я и отправился, хотя и понимал, что на первом этаже гораздо выше риск попасться кому-то на глаза. Но все шло хорошо. Даже та самая сознательная горничная, которая попадалась мне ранее, все-таки сдалась и присоединилась к общей тусовке. Надеюсь, они все потом так же дружно и отрубятся, чтобы я мог без лишних помех подобраться к герою. Немного поплутав по первому этажу, я все-таки нашел спуск в подвал. Он здесь выглядел как на даче из моего детства. Обычный люк в полу и крутая лестница, ведущая вниз. Его крышка была открыта, возможно, как раз потому, что они сюда за бухлом постоянно бегают. Так что мне стоит быть внимательнее, чтобы не прошляпить момент, когда сюда снова прибежит их посыльний. Я осторожно спустился, стараясь не шуметь, и осмотрелся. Как и ожидалось, я попал в большую кладовую, где хранились разные продукты. На мое удивление, здесь было гораздо холоднее, чем даже в моем подземелье. Вот прям в разы. Так что я предположил, что здесь замешана какая-то магия. Тем более, что вино хранилось в другой комнате. И когда я туда вошел, температура резко изменилась в сторону более теплой. Мне однозначно нужно что-то подобное в моем подземелье. Но как я не пытался найти источник этой магии, так ничего и не сумел обнаружить. Очень жаль, вот чтобы я с удовольствием утащил. Но пришлось довольствоваться вином. Я решил не отказывать себе в удовольствии и упереть несколько бутылок. Только не побить бы их по пути. Честно сказать, провиант тоже выглядел привлекательно. Здесь хранились и овощи всякие, и мясо, и даже какие-то консервы. Вот их однозначно стоит взять с собой. Хм, а ведь времени у меня достаточно. Я вполне могу сделать несколько ходок наружу и подготовить для себя небольшой схрон где-нибудь за деревней откуда потом просто перетаскаю все потихоньку. Риск, конечно, но вряд ли эти алкаши сумеют меня спалить. Так что, набив до отказа свою сумку жаротвой, я осторожно прокрался к выходу. И к своему облегчению никого не встретил. Осталось только не привлечь внимание местных жителей, расхаживая туда-сюда. Но я обнаружил, что, несмотря на то, что деревня окружена забором, здесь есть несколько выходов. Так что свой ход я делал сознательно, стараясь как можно меньше мельтешить перед одними и теми же домами. Так что у меня получилось перенести в рощицу неподалеку от деревни целых четыре сумки с продуктами. Разок я даже чуть не попался, когда одному из стражников внезапно приспичило в туалет, а я как раз крался по тому же коридору, где решил пройти он. А там прятаться особо было негде, единственная дверь на пути оказалась заперта. Но пронесло. Я пригнулся и затаился за большой напольной вазой, а мужик оказался слишком пьян, чтобы меня заметить, когда проходил мимо. Это случилось как раз в мой четвертый поход, после чего я решил сделать перерыв. И тем более утвердился в своем желании, когда, возвращаясь обратно, практически лицом к лицу нарвался на Алтруса. В этот раз уже он умудрился заметить меня через одно из зеркал в коридоре. «Ты!» — крикнул он на весь дом, а затем... «Он здесь!» — очевидно обращаясь к своим собутыльникам. Ждать, что он предпримет, я не стал и быстро умотал как можно дальше от этого места. Но даже так я слышал, как оживленно обсуждая случившееся, вся компания высыпала в коридор и теперь спорила о том, возможно ли это. К счастью, проверив ближайшие комнаты и коридоры и убедившись, что в них никого нет... Алтруса подняли на смех, пытаясь убедить его, что он слишком пьян. И, видимо, слишком напуган завтрашним походом, так что теперь ему везде мерещится тёмный лорд. Как бы он вообще его нашёл в таком месте? Так взывали они к его логике, но ну, мне это было только на руку. Ну а когда страсти улеглись, и они снова вернулись к пьянке, я, наконец, вернулся в подвал, где хотел разведать, что там дальше. Из комнаты с вином вглубь подвала вел еще один коридор. Но освещения там уже не было, так что я решил оставить его на потом. И вот теперь самое время. Я предусмотрительно захватил с собой факел и теперь поджег его от одного из тех, что висели на стенах, после чего пошел вперед, подсвечивая себе дорогу. К моему удивлению, коридор оказался довольно длинным. Лишь через метров десять я заметил несколько дверей, все, конечно же, закрытые так что оставалось лишь разочарованно вздохнуть и отправиться назад. Вот только за одной из них мне внезапно послышался тихий женский стон. Я замер. И точно, спустя пару секунд он повторился. То здесь решил я рискнуть и обратиться к незнакомке, рассудив, что в подвале вряд ли держат кого-то, кто захотел бы меня выдать. — Неплохо. Я хочу уйти. Пожалуйста. Чуть громче раздалось из-за двери. Что ж, надеюсь, это не ловушка, потому что я уже точно знал, что обязательно вытащу ее оттуда. Уж очень мне интересно, кого и за что там держат. Даже если она преступница и это заслужила. Я ведь темный лорд, а значит, мы сумеем договориться.